Глава двенадцатая. Том отвлекся от своих тайных тревог, потому что их вытеснила другая, более важная забота. Бекки Тэтчер перестала ходить в школу. Несколько дней Том боролся со своей гордостью, пробовал развеять по ветру свою тоску о Бекки и, наконец, не выдержал. Он начал околачиваться по вечерам близи ее дома, чувствуя себя очень несчастным. Она заболела. «А что, если она умрет?» Эта мысль доводила его до отчаяния. Он не интересовался больше ни войной, ни даже пиратами. Жизнь потеряла для него всякую прелесть. Осталось одно сплошное уныние. Он забросил обруч с палкой. Они не доставляли ему больше никакого удовольствия. Тетя Полли встревожилась. Она перепробовала на нем все лекарства. Она была из тех людей, которые увлекаются патентованными средствами и всякими новыми лекарствами и способами укрепления здоровья. В своих опытах она доходила до крайностей. Как только появлялось что-нибудь новенькое по этой части, она загоралась желаниями спробовать это средство. Не на себе, потому что она никогда не хворала, а на ком-нибудь из тех, кто был под рукой. Она подписывалась на все медицинские журналы и шарлатанские брошюрки френологов и дышать не могла без красноречивого невежества, которым они были напичканы. Как проветривать комнаты, как ложиться спать, как вставать, что есть и что пить, сколько гулять, какое расположение духа в себе поддерживать, какую одежду носить? Весь этот вздор она принимала на веру, как евангельскую истину, не замечая, что медицинские журналы нынче опровергают все, что советовали вчера. Душа тети Полли была простая и ясная, как день, и потому она легко попадалась на удочку. Она собирала все шарлатанские журналы и патентованные средства, и, выражаясь образно, со смертью в руках шествовала на бледном коне, и ад следовал за нею. Ей в голову не приходило, что для страждущих соседей она не является ангелом-исцелителем, так сказать, воплощенным хаананским бальзамом. Водолечение тогда только еще входило в моду, и подавленное состояние Тома оказалось для тети Полли просто находкой. Каждое утро она поднимала его с зарей, выводила в дровяной сарай и выливала на него целый поток ледяной воды. Потом растирала жестким, как напильник, полотенцем, потом закатывала в мокрую простыню, укладывала под одеяло и доводила до седьмого пота, так что, по словам Тома, душа вылезала через поры желтыми пятнышками. Но, несмотря на все это, мальчик худел и бледнел, и нисколько не становился веселее. Она прибавила еще и горячие ванны, ножные ванны, души и обливания. Мальчик оставался унылым, как катафалк. Она начала помогать в удалечении диеты из жидкой овсянки и нарывным пластырем. Измерив его емкость, словно это был кувшин, а не мальчик, она каждый день до отказа наливала его каким-нибудь шарлатанским пойлом. Том стал теперь совершенно равнодушен к гонениям. Это равнодушие напугало тетю Полли. Надо было во что бы то ни стало вернуть его к жизни. Как раз в это время она впервые услыхала о боле-утолителе. Она тут же выписала большую партию этого лекарства. Она попробовала его и преисполнилась благодарности. Это был просто жидкий огонь. Она забросила водолечение и все остальное и возложила все надежды на боле-утолитель. Она дала Тому чайную ложку и следила за ним в сильнейшем беспокойстве, ожидая результатов. Наконец-то ее душа успокоилась, и тревога улеглась. Равнодушие у Тома как рукой сняло. Мальчик вряд ли мог бы вести себя оживленнее, даже если бы она развела под ним костер. Том чувствовал, что пора ему проснуться от спячки. Такая жизнь, может, и подходила для человека в угнетенном состоянии, Но в ней как-то не хватало пищи для чувства, и было слишком много утомительного разнообразия. Он придумал несколько планов избавления и, наконец, притворился, будто ему очень нравится более утолитель Он просил лекарства так часто, что надоел тетке, и в конце концов она велела ему принимать лекарство самому и оставить ее в покое. Если бы это был Сид, ее радость не омрачилась бы ничем. Но так как это был Том она потихоньку следила за бутылкой. Оказалось, однако, что лекарство и в самом деле убавляется. Но тетке не приходило в голову, что Том поит болеутолителем «щель в полугостиной».